Глава третья. Гиганты с толстыми ногами. Птия родилась в красивой лагуне, окаймленной дремучим лесом. Она была четвертым птенцом в семье, самым мелким, и мать ее очень любила. Она учила Птию летать и охотиться, прятаться от хищников и укрываться от непогоды в дупле баобаба. Птия быстро всему училась и скоро стала сильной и ловкой. Однажды в погоне за добычей она улетела далеко от дома и очутилась в необычном месте, заросшим папоротниками. По этому месту бродили гиганты с толстыми ногами, длинными шеями и крошечными головами. Медлительные они щипали листья, изредка поднимая голову и прислушиваясь к гудящей насекомыми тишине. А потом Птия увидела вулкан, и ошеломил он ее, гораздо больше длинношей их чудовищ. Черный при черный упирался он в самые облака, возвышаясь над пастбищем и закрывая собою пол солнца. Кажется, он спит, догадалась птия. Она не стала будить вулкан, но с тех пор прилетала к нему каждый день приземляясь у подножья и слушая его красивое молчание. Птия воображала, что вулкан теперь ее друг и защитник. Так спокойно ей было рядом с ним. А еще в его камнях водились жирные ящерицы, которых Птия просто обожала. — Куда ты все время летаешь? — спрашивали Птию старшие братья. — Да так, — уходила она от ответа. Птие не хотелось, чтобы кто-то знал про ее дружбу с вулканом. — Мне с тобой хорошо, — говорила она. — Ты молчишь и не умеешь летать, но... Даже самой себе не смогла бы объяснить Птия, Что так нравилось ей в молчаливом друге? Наверное, то, что он умел хранить тайны. Их было немного у Птии, всего две. И обе она однажды доверила вулкану. Иногда он тяжело вздыхал. Птия прекрасно это слышала. Глубокий, хриплый гул доносился из его недр а из горловины поднимался горячий пар. «Неужели ты скоро проснешься?» — радовалась Птия. Ей не терпелось поговорить, наконец, с другом по душам, узнать, как его зовут и его историю. «Завтра мы улетаем», — сказала ей как-то мать. «Куда?» — удивилась Птия. «Почему?» «В какое-нибудь безопасное место». Знаешь, у меня нехорошее предчувствие. Всю ночь птия не спала, слушая, как где-то глубоко под корнями деревьев, даже еще глубже, шевелится земля. На восходе птия выбралась из дупла и полетела к другу. Она не узнала его. Вернее, не увидела за плотным облаком сажи. Обжигающая волна подхватила вдруг Птию, несколько раз крутанула в воздухе и понесла. «Понесла!» «Что ты делаешь?» — закричала Птия. В ответ раздался грохот, сотрясший разом и лук, и лес. Из чрева вулкана с искрами ревом и копотью вырвался фонтан жидкой лавы. Динозавры, лениво покидавшие в это время пастбище, взревели и ринулись на утек. В ужасе Птия бросилась прочь от своего друга. Он что же, хочет ее погубить? Они долго скитались по свету в поисках нового дома. Но такой красивой лагуны нигде больше не нашли. Один за другим братья Птии покидали семью, разлетаясь кто куда. А мать скоро стала старой. Однажды Птии пришлось оставить ее в дупле и отправиться в путешествие в одиночку. В тот день она твердо решила, что долетит до самого горизонта, чего бы ей это ни стоило. — Я буду долго лететь и повидаю все-все, — сказала самой себе Птия. Все самое интересное как раз находится до горизонта, ведь так? Я буду лететь и наверняка повстречаю еще каких-нибудь необычных существ, гигантов и карликов. Птия все летела, вглядываясь в заснеженные пики под собою. Я буду лететь, лететь, лететь и забуду вулкан пообещала самой себе Птия. Но у нее это почему-то совсем никак не получалось. Где бы ни пролетала Птия, над горами, пустынями, джунглями, реками и морями, бывший друг все время был рядом. Он поселился у Птии внутри. Иногда она слышала его ворчливый голос, но чаще молчание. Птия все хотела спросить, почему он так сделал, зачем ее прогнал, но так и не решилась. Много мест повидала Птия за годы странствий. Ночевала она в пещерах на головокружительной высоте и в покинутых кем-то гнездах, охотилась в дремучих лесах, плескалась в озерах и под водопадами, нежилась в теплых песках побережьей. Однажды она прилетела на полуостров, где водились большие жирные ящерицы, и решила там остаться. На этом уютном полуострове повстречала птие сородичей и впервые обзавелась птенцами. Из нее вышла хорошая мать, очень заботливая. Постепенно Птия забывала о вулкане. Забывала, забывала, но никак не могла забыть. — А потом появились ящеры, и мне опять пришлось улететь, — вздохнула Птия. — Знаешь, а я рад, что они появились, — признался Биш. — Что? Если бы не ящеры, я бы никогда не услышал твою историю. «Ха — Ха-ха, очень смешно! — фыркнула Птия и принялась укладываться спать. Биш не стал ее отвлекать, он просто любовался Птией со стороны. В лунном свете она была очень красивая. Так я и не долетела до горизонта, — пробормотала Птия, переворачиваясь на другой бок. Биш улыбнулся и посмотрел на небо. Сегодня луна была светло-синяя. — Еще долетишь, — мысленно ответил он спящей Птии, — и обязательно все забудешь.